После полудня, 23 числа, Путин преградил размытый участок дороги. То ли где-то к северу смыло плотину, то ли летом шли сильные дожди, но 30 футов 1,70 уступили место глубокому оврагу, на дне которого журчала вода. Глубина его составляла около 50 футов. Рыхлые склоны состояли из каменистого грунта и осадочных пород. «Господи Иисусе Христе!» — сказал Ральф. «Надо бы запросить об этом дорожный департамент штата Юты». «Посмотрите туда», — сказал лари указывая пальцем. В 100 футах от шоссе овраг перегораживала мешанина из металлических ограждений, кабелей и огромных кусков асфальта. Засунув руки в карманы, Глен с отсутствующим видом смотрел на каменный склон. Стью тихо спросил у него, «Ты справишься, глен «Конечно. Как твой артрит?» «Бывало и хуже. Он с усилием улыбнулся. Но если уж быть до конца честным, то бывало и лучше». У них не было веревки, чтобы страховать друг друга. Стью стал спускаться первым. Ему не понравилось, как грунт время от времени осыпался у него под ногами. Раз он чуть не поскользнулся и не упал вниз, одной рукой он успел ухватиться за каменистый выступ, и с трудом нащупал новую точку опоры. Каджак жизнерадостно проскакал мимо. Через секунду он стоял на дне оврага, виляя хвостом и дружелюбно лая на Стил. «Ах ты, чертов пижон!» — проворчал Стил и осторожно спустился на дно. «Я следующий!» — крикнул Глен. «Я слышал, как ты обозвал мою собаку!» «Будь осторожен, лысый! Будь чертовски осторожен! Грунт совсем не держит!» Глен спускался очень медленно, перебираясь с одной устойчивой позиции на другую. Стью сжимался всякий раз, когда замечал, как из-под ботина Глена выскальзывает грязь. Легкий ветерок трепал его серебристые волосы. Стью пришло в голову, что когда он впервые встретил Глена, рисующего посредственную картину у дороги в Нью-Хэмпшире, седина еще только намечалась в его волосах. До того момента, как нога Глэна коснулась покрытого грязью дна оврага, Стью был уверен, что он упадет и переломает себе все кости. Когда все было кончено, Стью похлопал его по плечу. «Нет проблем, восточный Техас», — сказал глен и наклонился погладить каджака. Следующим спустился Ральф, осторожно двигаясь от одной опоры к другой. Когда до дна оставалось спута восемь, он спрыгнул вниз. «Господи», — сказал он, — «этот склон скользкий, как гусиное дерьмо. Забавно будет, если мы не сможем подняться на другую сторону, и нам придется пройти миль пять вверх по течению в поисках более пологого склона». «А еще будет забавнее, если навстречу нам хлынет новый поток», — сказал Сью. Ларри спустился меньше, чем за три минуты. «Кто полезет первым?» — спросил он. «Почему бы не ты, раз уж ты такой шустрый?» — спросил Глэн. «Отлично!» Поднимался он значительно дольше. Дважды он наступил на предательскую осыпь и чуть не упал. Но в конце концов он взобрался наверх и помахал им. «Кто следующий?» — спросил Ральф. «Я», — сказал глен и подошел к склону. Стью схватил его за руку. «Послушай», — сказал он, — «мы можем пройти вверх по течению и найти более пологий склон, как говорил Ральф. И потерять на этом полдня?» Когда я был мальчишкой, я мог взобраться на такой склон за 40 секунд, и пульс мой не поднимался выше семидесяти. «Ты больше не мальчишка, Глен». «Это верно. Но мне кажется, что-то во мне от него осталось». Прежде чем Стью успел еще что-нибудь сказать, Глен начал подъем. Пройдя примерно треть пути, он остановился передохнуть, а потом снова стал взбираться. На полпути... Он схватился за выступающий кусок сланца, который раскрошился у него в руках. И Стью был абсолютно уверен, что сейчас он скатится вниз. «Вот черт!» — выдохнул Ральф. Глен взмахнул руками и непостижимым образом восстановил равновесие. Потом он поднялся еще на двадцать футов и вновь передохнул. Почти на самом верху осколок скалы, на котором он стоял, пополз вниз. Глен неизбежно упал бы, но на помощь подоспел Ларри. Он схватил Глена за руку и вытянул его наверх. «Нет проблем!» — крикнул Глен вниз. Сью облегченно усмехнулся. «Как пульс лысый!» «Около девяносто, по-моему», — признался Глен. Ральф поднимался по склону, как флегматичный горный козел, проверяя каждую опору, с огромной осторожностью переставляя руки и ноги. Когда он достиг вершины, Настала очередь с Тью.